Хорошо, хотя это не альтернария. Не падая духом номер сто три ш е с т ь забирается на лютик, чтобы поближе рассмотреть небо. Он видит в нем пчел, выписывающих восьмерки для того, чтобы оповестить своих сестер о том, что здесь есть цветы с п ы л ь ц о й Пейзаж становится все более диким. Плывут странные запахи. с о т н и неизвестных маленьких существ шныряют во все стороны. Об этом догадываешься только по шелесту сухих листьев. п о л н ы й впечатлений номер сто три ш е с т ь д о г о н я е т отряд, и они с п о к о й н ы м шагом приближаются к предметям с федерального города з у б и з у б и к а н Издалека он напоминает самую обычную рощицу, если бы не запах и не протаренная дорога, никто бы и не подумал искать здесь город. На самом деле. Зубе-зубекан классический город рыжих муравьев с корнем, куполом из веточек и свалками, но все спрятано под кустами. Входы в город расположены высоко, почти на уровне вершины купола. До них надо добираться через заросли папоротника и шиповника, что и делают разведчики, а там кипит жизнь. Тлю не так легко заметить, она одного цвета с листьями. Однако опытный усик и глаз без труда замечают тысячи маленьких зеленых бородавок, медленно растущих по мере поглощения растительного сока. Очень давно между т л й и муравьями был заключен договор: тля кормит муравьев, те в благодарность ее защищают. Правда, в некоторых городах дойных коров снабжают опознавательными запахами и обрезают им крылья. Так удобнее пасти стада. В зубе зубика не это бесчестная практика в ходу. Из чувства вины, а может быть просто, чтобы идти в ногу со временем, город построил на втором этаже грандиозный хлев, оборудованный всем необходимым для удовлетворения потребностей тли. Муравьи-кормилцы ухаживают там за яйцами тли так же тщательно, как и за яйцами мирмессиан. От этого без сомнения местный скот такой красивый и важный. Номер сто три и ш е с т ь и его товарищи подходят к стаду, сосущему ветку шиповника. Они выделяют два-три вопроса, но тля не выпускает своих оботов из растительной плоти и не обращает на пришельцев ни малейшего внимания. В конце концов, может быть, они даже и не знают обонятельного языка муравьев. Разведчики усиками ищут пастуха. но никого не находят. И тут происходит что-то невообразимое. В середину стада падают три божьи коровки. Эти ужасные хищники сеют панику в рядах тли. Бедная скотинка не может даже бежать, крылья т у нее обрезаны. Но к счастью вслед за волками появляются пастухи. Из з а листа выскакивают два зуби зубиканских муравья. Они прятались, чтобы подпустить красных в черных г о р о ш е н ы х хищников поближе. Муравьи прицеливаются, рассчитанные залп кислоты и разбойницы повержены. Потом отважные стрелки бегут успокоить еще испуганное стадо. Они доят букашек, барабанят их по брюшкам, ласкают их усики. Ли выпускают большие шарики прозрачного сахара, поглощая бесценное сладкое, как ликер молочко. Зубезубеканские пастухи замечают белоканских разведчиков. Муравьи здороваются, вступают в усиковый контакт. Мы идем на охоту на ящерицу, выделяет один из белоканцев. Тогда вам надо двигаться дальше на восток. Одного из монстров заметили в направлении поста Гаэтиолу. Вместо того чтобы, как это принято, предложить гостям трафалаксию, пастухи предлагают им прямо подаить тлю. Разведчиков не надо упрашивать дважды. Каждый выбирает себе особь и начинает щекотать ей брюшко, чтобы нацедить драгоценного молочка. Внутри глотка темная, зловонная и маслянистая. Самка номер пятьдесят шесть вся выпачканная в с л ю н е скользит в горле хищника. Зубов в глотке нет, поэтому самку не жевали и она еще невредима. О том, чтобы покориться судьбе, нет даже и речи, ведь вместе с самкой номер пятьдесят шесть исчезнет целый город. Отчаянным усилием она вонзает мандибулы в скользкую плоть пищевода. Рефлекс спасает ее. Он вызывает у ласточки рвотный позыв, так а ш л я е т и далеко выплевывает раздражающую пищу. Ослепленная самка номер 56 пытается лететь, но ее склеившиеся крылья слишком о тяжелели. Она падает в самую середину реки. Самцы в а г о н е и тонут вокруг нее. Она слышит в у ш и н е как мечутся в воздухе двадцать ее сестер, прорвавшихся из окружения ласточек. Обессиленные, они теряют высоту. Одна из них приземляется на кувшинку, где ее видят две саламандры, хватают и раздирают в клочья. Остальные королевы нашли свой конец при последовательном вмешательстве голубей, жаб, кротов, змей, летучих мышей, ежей, кур и цыплят. В конечном итоге из полутора тысяч взлетевших самок уцелели только шесть. Номер пятьдесят шесть в их числе. Ее спасло чудо. Она должна жить. Она должна создать свой город и разгадать тайну секретного оружия. Она знает о том, что ей понадобится помощь, о том, что она может рассчитывать на великое множество друзей, уже населяющих ее л о н а Надо только выпустить их оттуда. Но сначала надо выпутаться из переделки. Рассчитав угол наклона солнечных лучей, она определяет точку своего падения в восточную реку. Небезопасное место, так как если муравьи населяют все острова мира, никто до сих пор не знает, как они не умея плавать, туда попали. В пределах досягаемости проплывает листок. Она вцепляется в него всеми мандибулами. Она лихорадочно бьет задними лапками, но тщетно. Бедняжка не движется ни в зад, ни вперед. Довольно долго она барахтается так на поверхности воды, как вдруг под ней возникает гигантская тень. Головастик. Нет, в тысячу раз больше. Самка номер пятьдесят семь различает вытянутое тело с гладкой полосатой кожей. Небывалое видение. Форель. Маленькие ракообразные, веслоногие рачки, водяные блохи бегут от монстра, а тот ныряет, а затем всплывает рядом со охваченной ужасом королевой, продолжающей цепляться за свой листок. со всей мощью своих плавников форель устремляется вверх и выныривает из воды, пока большая волна увлекает муравья. форель как будто висит в воздухе. Она открывает усеянную мелкими зубами пасть и глотает летящую м о ш к у Потом выворачивается ударом хвоста и снова бросается в свой хрустальный мир. И новая волна заливает муравья. Лягушки уже успокоились и прыгают в воду сори с с из за королевы и ее икры. Королева выныривает, но водоворот снова увлекает ее в негостеприимные водные глубины. Лягушки преследуют ее, к о р о л е в у с к о в ы в а е т холод, она теряет сознание.